Кришнамурти. Это означает отсутствие «я». «С». Единого «я» нет. Кришнамурти. То есть нет центра. «С». Нет центра, который заключает в себе время. Кришнамурти. Вот это и означает, что в человеке никакой разорванности нет, в глубинном ядре его существа никакой разорванности нет. «С». Скажем так, человек видит, что есть состояние, в котором разорванность не существует. Кришноморти. Можно ли найти такое качество, в котором нет разорванности, что означает окончание мысли, той мысли, которая порождает разорванность, а следовательно и время? Смотрите, уважаемый во всем мире вы видите отдельные действия, социальные, политические, действия всевозможных общин, действия хиппи, все они фрагментарны. Существует ли такое действие, которое не было бы фрагментарным, но покрывало бы собой все это? С. Когда вы используете слово «действие», оно ассоциируется со временем. Кришнамурть. Я имею в виду активное настоящее. С. Правильно. Кришнамурть. Это значит, что существует особое качество ума, в котором нет разорванности. Это активное настоящее в течение всего времени. Какую связь все это имеет с любовью? Каковы взаимоотношения между мной, вами и художником? Я думаю, именно здесь находится ядро взаимоотношений. Любовь была сведена к половой сфере и окружающей ее морали. Если нет любви, разобщенность сохранится. Вы будете физиком, я буду кем-то другим, мы будем общаться друг с другом, обсуждать разные вопросы, но это останется только словами. с. Как вы общаетесь с людьми? Во время наших бесед возникает какое-то общение. Как мне это понять? И как получается, что я это понимаю? Кришнамурти. Что значит слово «общение»? Вы и я имеем что-то общее. Общность предполагает, что мы делимся этим друг с другом. С. Как это возможно? Кришнамурти, подождите. Мы пользуемся временем для общения. Общность... Предполагают, что мы оба хотим принять участие, понять, проверить, совместно участвовать в какой-то проблеме. Я не даю, вы же ничего не получаете, мы делимся. Таким образом, установлены взаимоотношения, основанные на соучастии. Вы не сидите на платформе «я не сижу на земле». Что в действительности происходит, когда вы действительно разделяете с кем-то некую проблему, например, проблему человеческой Это нечто. Огромное. С. Когда вы разделяете с кем-то его печаль, через некоторое время вы как бы не видите этого человека. Я могу понять, как это происходит с глубокими личными эмоциями, но с идеей это произойти не может. Кришнамурти, в чем суть того, что мы делимся идеями? С. Мы делимся своими прозрениями. Кришнамурти, который представляет собой понимание, но идеи это не понимание. Напротив, формулы понимания препятствуют пониманию. Уважаемый, что происходит, когда мы проявляемся в Мы оба в одно и то же время На одном и том же уровне обладаем одинаковой интенсивностью переживаний. Это и есть любовь, иначе никакого соучастия нет. В конце концов, чтобы понять нечто вместе с другим человеком, мне необходимо забыть весь свой опыт, все предвзятые мнения. То же самое должны сделать и вы, иначе мы не способны поделиться чем-то друг с другом. Случалось ли вам беседовать с коммунистом, с католиком? С. Я стараюсь понять его, Кришнамурти, но он вас не поймет. Это просто. Возьмите Таяра де Шардена. Он много путешествовал, обладал обширными знаниями, но он был несгибаемым католиком. Вы не в состоянии чем-то поделиться с человеком, который неподвижен. Соучастие предполагает любовь. А способен ли человек, имеющий установившееся отношение к миру, способен ли он любить? С. У него могут быть мистические переживания. Кришнамурти. Потому что он обусловлен. Он видит Кришну, Христа, видит то, что хочет видеть. Вопрос в том, может ли ум освободиться от обусловленности, но только не при помощи времени, ибо когда ум использует время, чтобы уничтожить время, он остается в пределах времени. Подлинное внимание вневременно. Любви, соучастия так мало, а всего другого так много. Пауза. Уважаемый, здесь мы задаем вопрос, что такое медитация? Может ли ум быть свободным от своего содержания? Ведь сознание составлено из этого содержания. М. Чаще всего, когда вы говорите о понимании, вы думаете об одном индивиде, а для общения необходимо иметь два ума. Вот еще мысли, которые пришли мне в голову. Впоследствии, возможно, окажется, что они приходили в голову кому-то еще. Дело вот в чем. Нет ли таких мыслей, которые возникают только тогда, когда двое людей находятся вместе? С. М. говорит, что возможны такие ситуации, когда двое людей совместно порождают идеи, которые ни у одного из них не могли бы возникнуть в одиночку. Кришна Муртина. Что происходит, когда встречаются двое? Вы что-то возражаете словесно. Я слышу это. Уясняю смысл и отвечаю. Возникает словесное общение. В этом процессе участвуют и другие факторы. Вы сами не вполне знаете, что говорить. Я слышу вас. Частично понимаю. и даю частичный ответ. Таким образом, общение оказывается неполным. Если же вы говорите нечто очень ясно, а я слушаю вас без всякой реакции, возникает немедленное общение. Я могу выразить это так. Поскольку я не знаю, что такое любовь, я хочу, чтобы вы меня любили. Или я знаю, что такое любовь, и потому могу общаться с вами. Мне ничего не нужно. Но вы задаете еще один вопрос. Есть ли вообще необходимость в общении? Необходимость в том смысле, что в общении я раскрываю нечто большее, открываю нечто новое. Подобно человеку, который играет на скрипке и зарабатывает игрой, а другой просто играет на этом инструменте, и для него больше ничего не существует. С. Играет не ради добра, не ради зла. кришна Кришнамурти. Да. Подобно цветку. Сорвите его. Или оставьте. Ибо в общении мы открываем нечто вместе, а без него разве могу я что-нибудь открыть, не обликая это в слова? Когда у нас с вами есть общий интерес, когда существует интенсивность на одном и том же уровне, в одно и то же время, тогда возможно общение, выходящее за пределы слов. Тогда мне не нужно говорить «я люблю вас». Я думаю, что мы чересчур захвачены словами. лингвистикой, семантическим анализом, а ведь слово это не вещь, описание это неописываемый предмет.